Тревогой, злобой наблюдал тайный советник Пфлук, как из-за еврейских махинаций осуждение и уничтожение Зюсса повисает в воздухе. Его холодный фанатизм не мирился с этим, терзал ему душу, не давал покоя. Цель была так близка, он не перенес бы, если бы она совсем ускользнула от него». Тощий, желчный, одержимый одним стремлением Недоступный никаким доводам Он зачастил к членам парламента Которые были известны ему как непримиримые враги Зюса Неустанно совещался с Доном Бартолеми Панкорбо Не щадил ни средств, ни трудов Появились летучие листки Отвлекавшие на Зюса весь народный гнев по поводу того, что разные Метцы, Бюллеры и Гальваксы гуляют на свободе. Был пущен слух, что скоро освободят и евреи. Тех судей, от которых ожидали снисхождения включая сюда и всеми почитаемого Гарпрехта, всячески обрабатывали и даже спаивали в трактирах. Дело дошло до демонстраций и бунтов. «На виселицу еврея!» — провозгласили господин фон Флук и дон Бартелеми. «На виселицу еврея!» — гремело в парламенте из церковных амбонов. «На виселицу еврея!» — орала толпа, распевали на бойкий хоровой мотив уличные мальчишки, подтверждали крестьяне на отдаленных дворах, натужно шевеля мозгами. Подобным нажимом господин фонд Флуг достиг того, что некоторые судей вышли из состава комиссии — Их места заступили личные враги Зюса, чьи голоса, несомненно, будут поданы согласно его желанию. Бывшие министры Форстнер и Негенданк, в свое время отставленные по милости Зюса, холодный и увертливый честолюбец Андреас Генрих Щуц, которому при Карле Александре Зюс постоянно ставил палки в колеса, Кроме того, происками господина фон Флуга и молодой тайный советник фон Гетц был включен в комиссию, дабы он мог сорвать свой мстительный гнев на погубители матери и сестры. Таковы были люди, которым теперь назначили судить Зюса. В них ненависть пылала жарче, чем алчность к деньгам, Народ настаивал на смертном приговоре, и они рады были уступить его настоянию. Прежде всего, они поспешили закончить следствие. Обвинительный акт, составленный государственным советником Филиппом Генрихом Ягером, возлагал на Зюса вину чуть ли не за все, что случилось плохого при Карле Александре, даже за то, о чем он никоим образом не мог знать признавал его ответственным за служебную деятельность всех решительно государственных чиновников, начиная от членов кабинета министров и кончая всякой мелкотой. Добросовестную защитительную записку честного адвоката Меглинга еле прочитали. Ослепленные ненавистью судьи отмахнулись от совершенно ясного существа дела, едва коснулись в мотивировке приговора многочисленных доводов Оспаривающих их правомощность И совершенно исключавших законность осуждения Зюса Они признали еврея виновным в бесчетных преступлениях Во-первых, против герцога Во-вторых, против его верных соратников, министров и всей нации Ибо он очернил их в глазах государя И тем самым навлек на них немилость ни и ни недоверие В-третьих, и особливо Против парламента и конституции В доказательство чему было приведено множество распоряжений Зюса И в первую очередь указ на счет трубочистов И в четвертых против целых общин и отдельных подданных Они объявили его повинным в оскорблении величества В государственных преступлениях В чеканке фальшивой монеты В изменнических и вредоносных действиях На основании всего особое судебное присутствие Назначенное для расследования преступлений Иозефа Зюсоконгеймера, иудея и бывшего финанс-директора Приговорило его к смерти через повешение Этот род казни был определен подсудимому прежде всего потому, что он был обычной карой для совокупности преступлений, в которых тот был обвинен, в частности же потому, что повешение представляло собой нечто среднее между четвертованием, которому подвергают виновных в оскорблении величества, сожжением заживо, которому присуждают фальшивомонетчиков, и более почетной казнью через отсечение головы. Плены комиссии ходили с гордым видом. Они облекли приговор в относительно пристойную форму. Пускай педантичные законники придираются сколько угодно, им же довольно сознание, что народ здоровым чутьем своим поддерживает их.